«Чёртово колесо» Глава первая «Стоял теплый летний вечер, мы пили чай на веранде и следили за полетом огромного ночного мотылька в густом от запаха трав в воздухе. Наш сад не отличался особой красотой или разнообразием, но в нем произрастало много, по бабушкиным словам, полезных растений». Вокруг беседки, чередуясь друг с другом, росла полынь, лаванда и ночная гвоздика. Именно она своим сладковатым запахом приманивала вечерних бабочек и шмелей. В низине деревянного забора были высажены кусты красной ромашки. Это редкое растение, которое бабушка называла перетрум, обладало очень сильными магическими свойствами. Перетрум был способен не только распознать гостя со злыми намерениями, но и заставить его вскоре после визита удалиться во свояси, поэтому красная ромашка росла у нас по всему периметру дома, украшая забор. В то самое время, когда я рассматривала эти кроваво-красные цветы на фоне зеленых укропных листьев, наша калитка скрипнула, и по дорожке к беседке прошел стройный мужчина в чистой рубашке с закатанными рукавами и рабочих штанах. Это был дедушкин друг Владимир, соседней улицы. Дедушка радостно поприветствовал друга, но тот был заметно чем-то удручен. Он присел к нам за стол, и бабушка поспешила в дом, чтобы налить ему чай. Я сразу увидела, что мужчину что-то мучает, и как он прокручивает в уме какой-то текст, стараясь подобрать нужные слова. Дедушка завел беззаботный разговор, но, казалось, друг его совсем не слушал. Затем он посмотрел на меня... Отвел взгляд и, повернувшись к дедушке, тихо сказал, «Я к твоей супруге за советом». Дед улыбнулся, взял под мышку газету, свой чай, затем встал, похлопал друга по плечу и пошел в дом. Мне не хотелось уходить и пропустить все самое интересное, поэтому я вскочила и помчалась ловить мотылька вблизи веранды. Бабушка вышла с чаем и плюшками и приветливо спросила, «Василий сказал, ты ко мне?» «Да, соседка, к тебе!» — тихо произнес он. «Я не из тех, кто придумывает всякое и боится всего на свете. Только тут такое дело...» Он помог бабушке поставить чай на стол и продолжил. «Я напуган. Есть знаки скорой кончины и всякие предвестники, я слышал, знаю. Но чтоб такое...» Он все никак не мог начать свой рассказ... Смотрел в пол и мешал ложкой чай, забыв положить туда сахар. «Володь, пока беда не явилась вслед за предвестниками, можно еще все исправить», — подтолкнула бабушка его к рассказу. «Однако нужно хорошо разобраться в этих самых предвестниках, и это, пожалуй, самое важное для благополучного разрешения дела. «Права, права», — наконец осмелел он. «Ты же знаешь, что каждый день я езжу на свое поле и обратно». «Никогда ничего странного не случалось, а тут вдруг телега везет меня в другое место, соседка, понимаешь? Я сам не знаю, как это выходит. Еду в нужном направлении, и лес, и дорога вдоль знакомая. Потом ручей, и мост через него, потом поворачиваю направо. За поворотом все тот же лес, и за лесом должно быть поле. А поля нет. Иду пешком, поле есть, еду на телеге, поля нет». «А что там есть?» — спросила бабушка, нахмурившись. «Кладбище там», — сказал он полушепотом, приблизив свое лицо к бабушкиному. «А пешком, когда идешь, кладбища нет», — косо смотря на мужчину, еще раз переспросила бабуля. «Нет там никакого кладбища. И никогда не было, понимаешь? Но моя телега меня привозит на какое-то несуществующее, так сказать, старое кладбище», — пояснил он. Оба собеседника стихли. Я слышала, как дядя Володя закурил, а бабушка отхлебнула чай и причмокнула. После слегка затянувшейся паузы она сказала, «Ну что, поедем завтра вместе, посмотрим на кладбище. Лучше всего на рассвете, когда еще все спят, кроме солнышка. Хорошо, соседка, зайду завтра к пяти будь готова», протраторил мужчина и, пожелав спокойной ночи, удалился. Я тут же подбежала к бабушке, Та задумчиво смотрела дяде Володе вслед. «Можно я тоже поеду?» – взмолилась я. «Позже скажу. Надо сначала получить предсказание. Если дело не шибко опасное, то поедем вместе, я тебе обещаю». С очень доброй улыбкой, поглаживая мои волосы, ответила она. Отправив меня умываться, бабушка спустилась в свой погреб. Часто она посылала туда меня, и я по списку приносила ей все необходимое – И только в редких случаях она спускалась сама и выбирала инструменты для гадания по чутью. Как только дедушка уснул, мы зажгли свечи в большой комнате. На круглом столе бабушка аккуратно разложила камни с разнообразными символами внутри, которые называла руны. Она сообщила, что руны незаменимы в гаданиях о близкой смерти и, отделив часть камней, отодвинула их в сторону. Остальные она в особом порядке разложила по кругу попеременно с сушеными веточками трав. Я усел из-за стол, задрав одну ногу и положив голову на сложенные руки. Меня клонило в сон, но я не хотел ничего пропустить. Бабушка прочитала заклинание и подожгла один из травянистых пучков. Пламя быстро схватилось, и сухоцвет громко захрустел. Когда огонь успокоился, бабушка стала водить зажженным пучком по кругу. Первый круг был ровный, никаких изменений не происходило. Она закрыла глаза и прошептала вопрос. На втором круге, над одним из камней, знак, внутри которого напомнил мне человека с поднятыми к солнцу руками, трава стала сильно хрустеть. Бабушка отодвинула руку и через мгновение снова поднесла к этому камню пылающую травинку. Раздался уже знакомый треск, а краска, которой был нарисован человечек, на моих глазах перелилась красноватым цветом. Ритуал был закончен. Бабушка дала догореть траве и поблагодарила все атрибуты за помощь, бережно собрав их, после чего мне было разрешено снова заговорить с ней. «Ну что, я поеду?» — нетерпеливо вопрошала я. «Нет, тебе туда нельзя. Руны сообщили мне о царстве мертвых, которых лучше не тревожить попусту. Я поеду одна, но расскажу тебе все во всех подробностях», — ответила бабушка. Голос ее звучал низко и был наполнен тревогой, но в то же время какой-то неистовой внутренней силой. Когда я проснулась, бабушки уже не было. Меня разбирало любопытство, и я никак не могла дождаться ее возвращения. Мне не сиделось у окна, не стоялось у двери. Я то и дело выходила во двор и даже за калитку, в надежде увидеть знакомый силуэт. Бабушка появилась только через час, и, как оказалось, вопросов у нее только прибавилось. Мы уютно уселись в саду, где солнце пробивалось сквозь бурную листву, согревая нас своими угловатыми фрагментами, и бабушка начала свой рассказ. Володя заехал на рассвете, и мы поехали по обычной дороге, ведущей к его полю. Перед развилкой, где он обычно поворачивал направо, я попросила его остановить телегу. Пройдя пешком в сторону поля, я осталась там, зайдя за череду густого кустарника – и крикнула соседу подъехать. Но ни через минуту, ни даже через пять минут никто не появился. Выйдя немного вперед, чтобы увидеть перекресток, я вдруг обнаружила, что тот пуст. На нем никого не было, представляешь? Я посмотрела по сторонам, но его повозка пропала из виду. Растерявшись от удивления, я просто остолбенела. Такого исчезновения мне еще не приходилось видеть в своей жизни. А видела я, как ты знаешь, многое. Походив немного из стороны в сторону и присев на дорогу, я постаралась разглядеть следы. Это было нелегко, дорога там каменистая, и следы не просматриваются четкими углублениями. Сосредоточившись на одном месте, где отпечаток читался лучше, я услышала, что меня кто-то позвал по имени. А обернувшись, я увидела, что передо мной стоит телега, которая взялась ровным счетом ниоткуда и, можно сказать, просто выросла из-под земли. С нескрываемым удивлением я спросила, был ли сосед снова на кладбище, на что он одобрительно закивал головой. Я скомандовала ему снова развернуться и ехать на поле. Теперь я наблюдала за его телегой с другой точки. Если она куда-то пропала, то сейчас я должна была это зафиксировать. На моих глазах Володя развернул телегу и поехал к полю. Он повернул направо, направился к высокому кустарнику, и скрылся из вида. Я ликовала, что он оказался, наконец, на своем поле, но, добежав до него, я, как и прежде, не обнаружила ни повозки, ни ее хозяина. Стоя там и осматривая абсолютно пустое пространство, я услышала, как меня позвали во второй раз. Выглянув из-за кустов на дорогу, я обнаружила телегу, стоящую на перекрестке позади меня. Нам больше ничего не оставалось, как ехать вдвоем. «Ну что ж, поехали, посмотрим на это кладбище вместе», — сказала я и забралась на телегу. Мы развернулись и направились снова в сторону поля. Повернув направо и проехав густой кустарник, перед ним открылся довольно большой холм посреди смешанного леса. На нем произрастали поодиночке высокие тонкие березки и старые размашистые ели. Холм был обнесен прерывистой крупной кладкой из серого камня, А среди деревьев виднелись такие же серые могильные камни. Одни были практически целые, другие — полуразрушенные. Некоторые были наполовину погребены под землей и обросли густой растительностью, но абсолютно все казались позабытыми людьми. Кладбище выглядело заброшенным и невыразимо старым. Я слезла с телеги и подошла к остаткам кладбищенских ворот. Они были поистине уникальны. Это был свод с готическими формами, с обеих сторон которых на меня грозно смотрели грифоны. Сверху ворота были увенчаны надписями на непонятном для обывателя языке, который впоследствии я узнала. Это оказался очень древний, самый первый колдовской язык. Я не смогла целиком прочитать эту надпись, ровно как и понять ее смысл. Это поразительное место полностью овладело мной. Я ступила на землю кладбища и продолжила свой путь, рассматривая все эти потрясающие старинные захоронения. Многие надписи на могильных камнях были выполнены на уже знакомом ведьмом языке, но каким-то другим, измененным способом. Мне показалось кладбище не просто старым, а уходящим к истокам жизни человеческой. Попытавшись рассмотреть даты жизни, я обнаружила, что на могилах их нет вовсе. Я не нашла там ни одной цифры, представляешь? И ни одной даты, — возбужденно рассказывала бабушка. Я закрыла глаза, чтобы что-то почувствовать от этого места, но в тот же миг открыла их, и череда мурашек побежала с головы до самых моих пят. Я настолько была увлечена самим местом, что не заметила отсутствия каких-либо звуков. Стояла мертвая тишина. Это место не населяли ни птицы, ни животные... Кажется, даже насекомые, такие непривередливые жители, избегали этого клочка земли. Мне стало не по себе, и я решила уйти оттуда. Я думаю вернуться с ответом, который мне предстоит сейчас найти. Ко всему прочему, я осмелилась забрать с кладбища небольшой камень, который поможет в проведении ритуала на подсказку и помощь. Закончила она, демонстрируя мне небольшой серый камушек. После такого путешествия и вправду появляется еще больше вопросов, надеясь выслужиться перед бабулей и в следующий раз поехать с ней, заключила я. Ты права, история очень необычная. Все-таки не каждый день попадаешь в скрытые от человека места. Что это значит, скрытые от человека места? Теперь уже с неподдельным интересом спросила я. Есть такие места на земле, которые люди, владеющие магией, могут скрыть от взора обычного человека. В этих местах замыкаются дороги, и человек не может пройти вперед, к тайному месту». «Но в ситуации дяди Володи все по-другому», — отметила я. «Там напротив он попадает в тайное место». «Да, что-то размыкает заколдованную в этом месте дорогу», — немногословно ответила бабушка. Этот разговор меня слегка запутал. Для начала мне надо было уложить в своем сознании, что есть замыкающиеся магии дороги и тайные места, куда человек не может попасть, а потом уже расспрашивать дальше. Я нашла в саду по поручению бабушки незаросший травой островок земли, где она ловко очертила палочкой совершенно ровный круг и поставила в самый центр принесенный ею осколок могильного камня. Сказав мне, что я должна взять в погребе и принести ей для обряда, она села перед кругом и закрыла глаза. Вдруг камень на моих глазах словно вытеснулся из небольшого углубления и покатился вбок. Я с особой услужливостью, не тревожа бабушкину медитацию, тихо поставила его обратно и, повторяя беззвучно нужные ингредиенты, направилась в погреб. Там, как и прежде, царила специфическая атмосфера — На мое удивление, в нем никогда не было плохого запаха или плесени. Этот погреб не был похож на другие. Здесь всегда вкусно пахло травами, и на кончике языка появлялся ягодный привкус. Я взяла несколько пучков сушеных трав и мешочки с рунами. Мне хотелось скорее посмотреть на ритуал бабушки, и я быстро повернулась к лестнице, но ее там не было. На минуту растерявшись, я обернулась вокруг себя и посмотрела наверх. Там было темно и только высоченная труба возвышалась надо мной. Где-то там высоко виднелось небо и колышущиеся на ветру деревья. Ветер трепал слегка пожелтевшую листву какого-то большого дерева. Вдруг на меня упало что-то твердое, похожее на несколько маленьких камушков. Они ударили меня по лбу, и я опустила голову. Это были орешки. Лесные зелено-коричневые орешки. Снова подняв глаза, я увидела привычный спуск в погреб и пропавшую на мгновение лестницу. Захотев поднять орешки и отнести их бабушке, я обнаружила, что на полу уже ничего нет. Положив рядом с собой травы и руны, я принялась обыскивать полпогреба. Но орешки пропали так же неожиданно, как и появились. Мне ничего не оставалось делать, как подняться наверх и поведать бабушке о своей минутной галлюцинации. Она очень удивилась и надолго задумалась, даже отказавшись от ритуала. Вложив кладбищенский камень мне в руки, она попросила меня закрыть глаза. Я держала камень, слыша, как бабуля что-то над ним нашептывает. Сначала камень был достаточно холодный, потом обычной температуры моего тела, и вдруг он стал гореть. Выронив его из рук, я посмотрела на свои ладони, которые сильно покраснели в тех местах, где кожа касалась камня. «Это странно, но ты чувствуешь скрытое место лучше меня» произнесла она. «Меня переполняло чувство собственной важности в этом деле и какого-то сильного возбуждения. Возможно, мне всегда нравился тот страх в глубине живота, который я испытывала перед тайной и неизвестностью. Он возникал одной точкой чуть ниже пупка и начинал пульсировать. Превращаясь в пожар, страх втягивал все мое существо внутрь себя, а затем взрывался, окатывая неистовой волной с головы до ног. Когда я выросла, и увидела передачу про суперновые звезды, то поняла, что мистические тайны всегда зажигали во мне одну из них. Такие звезды сначала сжимались в одну маленькую точку, а потом с неимоверной силой взрывались, распространяя энергию жизни на огромные расстояния. Это зрелище и его описание очень мне напомнили те самые ощущения перед новым делом. Быть может, в глубине меня в тот самый момент и вправду загоралась суперновая звезда, и своим взрывом давала мне жизненно важную энергию для преодоления всех предстоящих испытаний. Только солнце встало, я услышала, как подъехала телега, и мы вышли из дома. На улице было довольно прохладно, но совершенно безветренно. Запах росы и первые лучики солнца вселяли надежду, что день будет жарким. Забравшись последний на повозку, я уселась спиной к бабушке и все еще в полудреме смотрела, как дом отдаляется от меня. Видимо, я ненадолго уснула, потому как, приоткрыв глаза, я увидела, что мы уже поворачиваем к полю, и череда темного леса озаряется теплыми красками рассвета. В лучах солнца поле начинало дышать. Длинные травы изгибались целыми пластами и плавно клонились, будто говорили «доброе утро» друг другу. Мы снова повернули и переехали через тонкий деревянный мостик над тонкой речушкой, Спустя несколько минут телега остановилась. Бабушка позвала меня сесть рядом, и мы завернули за высокий кустарник. Въехав на поляну, передо мной пристала картина, которая была в точности такой, как вчера описала мне ее бабушка.